Теория Алферова пародийно отражает взгляд самого автора, обычно учитывающего не только звукообраз. Имена его героев могут быть либо непосредственно говорящими, переводиться «Клара, ясная», что очень подходит героине с таким незамутненным сознанием, этимологически расшифровываться, «Людмила, в самом имени запечатлена принадлежность» толпе люду которому она мила миру пошлости либо таить в себе литературные отсылки и аллюзии пушкинскому имени маша противостоит людмила бюргера жуковского и самого раннего пушкина сталкиваются не просто две литературные традиции а два типа мировосприятия романтизм подлинный и мнимый нарочитый выдуманный литературный Оппозиция — героиня, антигероиня, избранница — подлинная и мнимая, также пушкинская, сравните, Татьяна и Ольга Ларины. В имени и отчестве Антона Сергеевича Подтягина, в сочетании с комической фамилией, оттеняющей теперешнее положение поэта, ассимилирующегося в толпе, пародийно сконтаминированы Антон Чехов и Александр Сергеевич Пушкин — два имени, заключающие между собой для Набокова русскую литературу. Не случайно Подтягину отведена роль положительного резонера. Чеховские параллели, наряду с Лермонтовскими, Тургеневскими и другими, также входят в художественную ткань романа. Хозяйки пансиона лидия Николаевне Дорн вдове немецкого коммерсанта, вывезшего жену из Сарепты. Придана фамилия одного из героев чеховской чайки. В комической паре балетных танцовщиков, Колине и Горноцветове, травестируется тема Островского «Счастливцев и несчастливцев», но преданная актерская дружба получает пародийное гомосексуальное объяснение.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 — Простите, я, вам кажется, на ногу наступил. — Очень приятно, — сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлак. — А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? — Пора бы что-нибудь предпринять. — Черт! — Сядем-ка на лавку, да подождем, — опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос. — Вчера, когда я приехал...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 Легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцы. Никогда он раньше не бывал так раздражителен. — Чудеса, — повторял Алферов, — поднялись, а никого и нет. — Тоже знаете символ.